«Профиль». «Потом верные люди за пятитомник Берды Кирбаба его назвали мне Атис. «Раньше, — говорят легенды, — управа вся, как есть, умещалась в купеческом особнячке стиле модерн. А сейчас для нее на этом же месте выстроили восемнадцатиэтажную башню прогрессивным методом». Я глядел на башню и думал, тоскли упади работникам управы. Сидят по два-три человека на этаже. В одном кабинете висит пальто, в другом шляпа, третий сам занимает. С тоской вспоминают свой особнячок и шар бабу, который стерла его с лица земли. Потом Я узнал, что это вовсе не так. Дверей было многое множество. Открыта одна. Угадай, какая. Угадал, перебравший, все, но ходу мне в управу не дали. Внизу на вахте сидели целых трое бабушка из военизированной охраны, милиционер и солдатик. Они играли в карты. Бабушка налупила солдатик понус с колоды, потом спросила Какого хрена я здесь шатаюсь? Я как мог объяснил свое дело. Бабушка несколько смягчилась, но отметила, что бичам и богоделом тот дня хрен делать. Я показал документ. Бабушка сказала, что паспорт не документ, а хреновина. Я выразил удивление. Милиционеры и солдатик полезли из-за стола. Я поспешно вышел, встал на крыльце, закурил, задрал голову и поглядел, какую махину собрался одолеть. Вдруг от стены отделился дяденька в ярко-оранжевом стёгном пальто. Такие пальтушки надевают на детей и альпинистов, чтобы не потерялись. Дяденька был взрослый. Лицо же такое, что сразу видно, ни на он не полезет, а, наоборот, сам кого хочет, туда загонит. Дяденька курил трубку в виде своей же собственной головы, но запах дым был вовсе не табачный. «Колесников Геннадий Ларионович?» — спросил дяденька. «Да», — сказал я, — «а откуда вы меня знаете?» «Я всех знаю». «Устало», — сказал дяденька. «А вы кто такой будете?» — спросил я. — Я-то, — сказал дяденька, — я вообще какой-то странный. Затеешься, бывало, подляну створить, а ну, все, это к благу обернется. А вы, небось, очень хотите туда попасть? Я Не Небось, думаете, хорошо бы бежать всей станции за один день? — Отгул взял, — сказал я, — конечно, не худо бы. — А вам действительно очень этого хочется, очень, — сказал я. тяненько с грохотом выколотил трубку об ступеньки, потом достал коробок хозяйственных спичек, стал обламывать им головки и этими головками снова набивать трубку. — Хорошо, — наконец сказал он. — Даю вам слово, что вы ни секунды не потратите на ожидание, Никаких справок с вас не спросят. Все нужные вам люди будут на месте, все часы будут для вас приемными. — Вы, наверное, руководитель управы, — обрадовался я и подумал, — Повезло, как в кино. Я-то... Нет, засмеялся он. Мои масштабы покрупнее, хотя структура в сущности та же, да и задачи. Но время вы некоторым образом сэкономите. И, смею вас уверить, что это будет весьма солидное время. Весьма. Да уж, сказал я, поглядев на верхние этажи. Еще раз вам очень этого хочется. Очень вскричал я. Тогда говорите всем, что вы от Стромцова. Это будет достаточно? Более чем. На бабушку не обращайте внимания. Она такая злая, потому что заведовала детским садом для детей врагов народа. Двое в форме ее внуки. Вообще-то никакой охраны не положено. Итак, дерзайте. К сожалению, никак не могу быть вашим Вергилием в грядущем странстве. Это было по меньшей мере смешно и даже бестактно. Да, кстати... В своем заявлении непременно укажите, что дело было в ночь с пятого на десятое, иначе рассматривать не будут. — Какое дело? — Ваше дело. — Да и любое дело. — Ступайте, голубчик. Дяденька похлопал меня по плечу горячей рукой и легонько подтолкнул к дверям. Очень хотелось посмотреть, как курят спичные головки, но он отвернулся и быстро заковылял по ступень. На вахте продолжался картиш. Бабушка лупила по носам обоих внуков за раз, полуколодой каждого. Воротился, хрен моржовый, обрадовался на мне.